«Меня смущает, что Мурза ушел буквально перед приходом убийцы». Невозмутимо продолжила Марина, орудуя над трупом. «Это странно». Крохин замялся. «Есть предположение?» «Кажется, я догадываюсь», — неохотно ответил Виктор. «Мурза украл у меня ухо». Девушка прервала свое занятие и удивленно возрилась на Крохина. «Зачем ты взял его?» Учитывая обстоятельства, промямлил парень. «Я должен был знать, не замышляет ли кто-нибудь против меня...» «Ухо дает возможность воину подготовиться к отражению атаки», — жестко произнесла ведьма. «Для тебя оно бесполезно. Я не воин, я трус. Ты просто уникальный болван, Витя». Марина отвернулась и погрузила руки в разрезанную грудь трупа. «Лучше бы она закатила истерику, накричала бы». Короткая и емкая реплика сильно ударила по самолюбию Крохина, на глазах выступили слезы. «А ты могла бы нанять хорошего убийцу?» Я наняла лучшего. Но кто мог подумать, что ты снабдишь Мурзина ухом? Ведьма сосредоточенно ковырялась в мертвой плоти. «Ты привез что-нибудь из вещей Мурзы?» «Нет», — растерялся Виктор. «Почему?» «Ты не сказала». «А разве не понятно?» «Что понятно?» «Ничего». Она вспомнила, что Крохин не маг, не понимает, для чего может понадобиться зубная щетка или бритва, Конечно, он знает о генетическом поиске, но привычки собирать для него материалы у Виктора нет. Наоборот, это он должен был спросить, почему Марина не посетила квартиру Мурзы и не взяла из нее нужные вещи. А она не поехала, поскольку была уверена, что приключение Мурзы закончится в квартире Лужного. Ладно, разберемся позже, теперь не мешай. Факелы неожиданно вспыхнули. Языки пламени взметнулись почти на десять футов, залив площадку ярким светом. Марина сжала мертвеца бедрами, выгнулась, словно занималась с ним любовью, развела в сторону руки и, закрыв глаза, принялась, на распев читать заклинание. Гломаранна суа феннес игнтаука!